или вопросы личной жизни правителя значат больше этих перемен? Женщина сильно побледнела под пристальным взглядом императора. Тонкие губы сложились в одну бескровную линию. Казалось, будто несчастная находилась сейчас на грани обморока. — Так вот, милая моя Мейера, — продолжил домен видимо, не испытывая ни малейшего сочувствия к придворной даме. «Позвольте мне самому решать все вопросы, связанные с моим намерением завести семью. Если боги не одобрят такого отступления от многовековых традиций, то именно я буду держать перед ними ответ». Женщина склонилась в глубоком поклоне и как-то боком, скользнула на прежнее место. «Больше ни у кого возражений нет?» — громко спросил император. Молчание было ему ответом. Эвелина тщетно пыталась выдавить из пересохшего горла хоть какой-нибудь звук, показать, что не желает становиться супругой Дэмиэна. но рот словно заткнули невидимым кляпом. Демия наглянулся и подарил девушке чарующую улыбку, когда она в очередной раз мысленно призвала все возможные проклятия на его голову. Это лишь утвердило Эвелину в худших подозрениях. Император наверняка догадывался, что она постарается учинить скандал, узнав столь неожиданную весть. Вот и обезопасил себя. Пленница не имела возможности пошевелить даже пальцем. Она застыла недвижимым каменным изваянием под перекрестием множества взоров. «Отлично!» Император неспешно подошел к девушке и привлек ее к себе хозяйским жестом. В темных глазах Эвелины полыхнуло мрачное зарево бешенства. «Веселитесь, друзья мои!» — проговорил он, посмотрев на притихших придворных. «А я с удовольствием открою танцевальный вечер вальсом с моей избранницей. Музыку!» Эвелина не смогла удержаться от недовольной гримасы, когда руки императора плотно обхватили ее за талию. «Не хмурься», — шепнул ей император, — «тебе не идет. Сейчас на тебя смотрит столько народа. Хотя бы притворись, что счастливо». «С какой стати?» — так же тихо ответила девушка. Язык с трудом повиновался ей. Слова выходили с некоторым опозданием, будто кто-то строго контролировал ее. «Вы вновь принялись за старое? Вновь решили действовать принуждением?» «А ты разве недовольна?» Демен укоризненно покачал головой. «Дорогая моя, тебе дается возможность стать императрицей, моей законной женой и матерью моего ребенка. Наследника престола. «И что?» — грубо перебила его Эвелина. «Меня не ни ничто из перечисленного вами». «И все же тебе придется смириться. Светлые глаза императора заледенели, и я не желаю это обсуждать».